21. Не ранее 24 октября 1902 года. Слова, самовнушение и так далее успокаивают ум, но не просветляют, как есть суррогаты, которые не питают, а только утоляют голод. Сыт не стал, а перестал быть голоден. Смутное время, любимая эпоха 1860-70-х годов. Эпидемичность мысли стадность настроения интересовались красивыми историческими лицами или драматическими эпизодами не историей чем интересуются дети или незрелые взрослые анекдот лег краеугольным камнем в основу исторического общества и общественного сознания дело не сделанное лучше дело испорченного потому что первое можно сделать а второго нельзя поправить плевать как публика отнесется к делу нам важно как мы сами отнесемся к делу Гений – не гений. Первый не понимает, что он творит, а второй понимает, что он ничего не творит. Понимать музыку – не то же, что считать темпы. 22. 1902 год. Страшно только одно – ослабление работоспособности мозга. Человек потенциальный, он сам не знает, сколько чертей в нем сидит, и только история выводит этих метафизиков Микробы на свежую воду. 23. До августа 1904 года. Всячина. Курсу. Своя таблица умножения, свое непререкаемое дважды два, без которого невозможно никакое мышление, невозможно никакое общение. Новое у Соловьева. Дело Петра подготовлено органически из Древней Руси. Борьба вечная между мыслью и жизнью. Мысль ищет чего-нибудь постоянного, разумного, логики, стереотипы человека, а жизнь ежеминутно составляет комбинации, причудливые, не укладывающиеся под привычные классификации и категории. В России развилась особая привычка к новым эрам в своей жизни, наклонность начинать новую жизнь с восходом солнца, забывая, что вчерашний день потонул под неизбежной тенью. Это предрассудок. Все от недостатка исторического мышления, от пренебрежения к исторической закономерности. Реформа Петра у Соловьева училась считать накопленной народом силы при всяком движении вперед. Много актеров, но на протяжении веков нет ни одного деятеля, кроме Петра Великого. «Рвут у нас студенты» или «Я не безразличен» Тихомиров. «Не нуждается в защите? Не могу быть председателем». У меня много личных мнений по этому делу. Учреждение было бы оскандалено, приватные профессора. Комиссия не поняла своей задачи, ей бы принять во внимание историю. Хотела быть слишком юридической и не спохватилась остаться университетской. Но университет не окружной суд, а учебно-воспитательное учреждение. Смертью смерть поправ. Это русский писатель, который воскресает только по смерти, готов служить делу свободы, но не хочет быть ее холопом. В том и другом случае, реакции или революции, учредительное собрание будет партией, не народным представительством. Кому инициатива, страна может остаться без законодательства. Утратили чутье действительности и такт деятельности. Однорожие и единодержавие. Вырастет человек из ребенка не выношу его глубокомысленного новгородско-иерусалимского взгляда. Забастовки и вооруженное восстание – следствие свободы, которое уничтожила свою причину. 24. Не ранее 19 февраля 1906 года. Единство больше на этнографических связях, чем на общих политических идеях или интересах. Закон давал частные льготы и специальные классовые повинности,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 не ранее 20 июня 1906 года. Дело, возмутившее всех порядочных людей со свойственным ему выразительно-образным красноречием «выеденное яйцо». Сами разделяли частное дело от официального, а теперь частное обращение к товарищам в протокол. «Я не слуга таких изворотов мысли и нравственного чувства». Муретов может менять свои взгляды, как ему вздумается, но никто не обязан считаться с его настроением, направлением, изменчивыми побуждениями, лично им в себе воспитанными. Записка «Мышцина. Неудачная симуляция порядочности». 27. Не ранее ноября 1906 года. «Мысли. Что такое закон? Мы не законодатели». Но мы исполнители закона, проводники, без нас его некому исполнять. Пружина напряжена туже, но не лопнула. Международное значение падало, и это падение до поры прикрывается дипломатическим приличием. Флота нет, ни Балтийского, ни Тихоокеанского. Нельзя сказать, чтобы его не было, но его нет. Финансы потрясены. Кредит заграничный в биржевое попрошайничество внутренний, в переписку сумм из одной сметной графы в другую, доверие к правительству, выражение, вышедшее из оборотного языка, как архаизм, требующий ученого комментария. Это часть почвы историческая. Договор с Лидвалем тоже в силу 87-й статьи, как временное правило, подлежащее одобрению Думы. Весь государственный порядок из недоразумений, превратившихся в предупреждение. Шаг вперед, Легче полушага назад, в гору, не отступать и не забегать, идти ровным поступательным шагом. Одни хотят пасть, другие помириться. Те и другие на моральной или психологической, а не политической почве. Но есть ли она, даже с подпочвой? Взгляд на моральную почву в прошлое, совещание с следующими людьми. Почва есть и психологическая. Ясно, что с нами, с народом играют, где не догадаются, а где испугаются. Люди без заносчивости и безробости не захватывали чужого и не поступались народным. На игру закрытую отвечать «Откройте карты». Доверие исчерпано, все израсходовано, там терять уж нечего. Знаю только, что первое условие проиграть битву – струсить перед ее началом. У русского царя есть корректор посильнее его.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 Не знаю общества, которое терпеливее, не скажу доверчивее, относилось к правительству, как не знаю правительства, которое бы так сорило терпением общества точно казенными деньгами. Не нужно сделок. Прямой договор. Власть, как средство для общего блага, нравственно обязывает. Власть, вопреки общему благу, простой захват. Успехи. Ключ дан, замок отперт, дверь отворена и свежий воздух пахнул на вековую пыль. Выбирайте людей, которые спокойно, ровно ступая по твердой законной почве, не порываясь, стремились вперед и не пятясь назад во имя закона сделают Думу могучим оплотом законности, мира и преуспеяния. Идти напрямки без сделок, но с протоколом в руках, иначе нельзя. Воспользовались идеями Думы и только скомкали их. В правительстве Гурко с Лидвалями. Делом власти было это сказать. Наше дело понять, как это сделать. Рескрипты. 28. 27 февраля 1907 года. Все эти земские советы, собрания были только сделки, а не учреждения. минутные сборище на всякий случай. 29. 29. Около 13 октября 1907 года. К духовенству. Лекция номер 6 в университете. Великая идея в дурной среде извращается в ряд нелепостей. На богословской ли почве или на материалистической, но ум приучался к научной работе. Гизо, страница 102. Виртуоз душевного спасения. Великая истина Христа разменялась на обрядовые мелочи или на художественные пустяки. На народ церковь действовала искусством обрядов